Влас Михайлович Дорошевич. Гамлет. Мистер Крек сидел верхом на стуле, смотрел куда-то в одну точку и говорил, словно ронял крупный жемчуг на серебряное блюдо. «Что такое Гамлет?» «Достаточно только прочитать заглавие. Гамлет. Не Гамлет и Офелия, не Гамлет и король, а просто...» «Трагедия о Гамлете, принце датском. Гамлет — это Гамлет. Мне это понятно», — сказал господин Немирович Данченко. «Все остальное неважно. Вздор больше. Всех остальных даже не существует. Да и зачем бы им было и существовать?» — пожал плечами господин Немирович Данченко. — Да, но все-таки в афише, — попробовал было заметить господин Вишневский. — Ах, оставьте вы, пожалуйста, голубчик с вашей афишей. Афишу можно заказать какую угодно. — Слушайте, слушайте, — захлебнулся Станиславский. — Гамлет страдает, Гамлет болен душой, — продолжал господин Грег, смотря куда-то в одну точку и говоря, как лунатик. Офелия, королева, король, полоний. Может быть, они вовсе не таковы? Может быть, их и вовсе нет. Может быть, они такие же тени, как тень отца. Натурально тени, пожал плечами господин Немирович Данченко. Видение, фантазия, бред его больной души. Так и надо ставить. Один гамлет. Все остальное так. Тень. Не то есть, не то нет, декораций никаких. Так, одни контуры. Может быть, и Эльсинора нет одно воображение Гамлета. Я думаю, осторожно сказал господин Станиславский, я думаю, не выпустит ли, знаете ли, Дога, для обозначения, что действие все-таки происходит в Дании. Дога? Мистер Крэг посмотрел на него сосредоточенно. Дога? Нет. Может идти пьеса Шекспира, играть Сальвини, но если на сцене появится собака и замахает хвостом, публика забудет и про Шекспира, и про Сальвини и будет смотреть на собачий хвост. Перед собачьим хвостом никакой Шекспир не устоит. Поразительно! Прошептал господин Вишневский. Сам я, батюшка, тонкий режиссер, но такой тонины не видовал, говорил господин Станиславский. Господин Качалов уединился, гулял по кладбищам, ел постное, на письменном столе положил череп, читал псалтырь. Господин Немирович Данченко говорил Дас, Грекс. Господин Вишневский решил, афишу будем печатать без действующих лиц. Господин Грег бегал по режиссерской, хватался за голову, кричал. — Остановите репетиции! Прекратить! Что они играют? Гамлетес — Гамлет", говорил испуганный господин Вишневский. — Да ведь это одно название! Написано — Гамлет! «Так Гамлета и играть, а в собаке — садовника. Что ж вы, собаку играть будете? Может быть, никакого Гамлета и нет?» «Все может быть», — сказал господин Немирович Данченко. «Дело не в Гамлете, дело в окружающих. Гамлет — их мечта, фантазия, бред, галлюцинации. Они наделали мерзостей». И им представляется Гамлет, как возмездие. «Натурально это так», — сказал господин Немирович Данченко. «Надо играть сильно, надо играть сочно, надо играть их», — кричал мистер Грег. «Декорации. Что это за мечты о декорациях? За идеи о декорациях? За воспоминания о декорациях?» Мне дайте сочную, ядреную декорацию. Саму жизнь. Разверните картину. Лаэрт уезжает. Вероятно, есть придворная дама, которая в него влюблена. Это мне покажите. Вероятно, есть кавалер, который вздыхает по Афелии. Дайте мне его. Танцы, пир. А где-то там, на заднем фоне, через все это сквозит. «Вы понимаете? Сквозит!» «Но еще бы не понимать! Сквозит!» «Очень просто!» — сказал господин Немирович Данченко. «Сквозит! Как их бред! Как кошмар! Гамлет!» «Я думаю, тут можно будет датского дога пустить!» С надеждой спросил господин Станиславский. Мистер Грег посмотрел на него с восторгом. «Собаку!» «Корову можно будет пустить на кладбище. Забытое кладбище, забытые ерки. Ну вот, благодарю вас!» Господин Станиславский с чувством пожал ему руку. Господин Качалов стал ходить на свадьбы, посещать литературный кружок, беседовать там с дантистами. Вообще, начал проводить время весело. Господин Вишневский спрашивал встречных. «Какие еще в Дании бывают животные? Мне для Станиславского хочется порадовать». Господин Немирович задумчиво поглаживал бородку. «Неожиданный человек?» Мистер Грег даже плюнул. «Чтоб я стал ставить эту пьесу? Я, Гамлета? Да за кого вы меня принимаете?» Да это фарс, насмешка над здравым смыслом, это у Сабурова играть, да и то еще слишком прилично. Да, пьесы конечно, не из удачных, согласился Немирович Данченко. Бессмыслица, ерунда, сапоги в смятку, пять актов человек колеблется, убить ли ему Клавдия и убивает Полония? Словно устрицу съел. Где же тут логика? Ваш Шекспир, если он только существовал, был дурак. Помилуйте, Гамлет говорит, что ждет нас там, откуда никто еще не приходил, а сам только что своими глазами видел тень своего отца. С чем это сообразно? Как можно такую ерунду показывать публике? Конечно, сказал «Господин Станиславский, но мне кажется, что если на сцену выпустить датского дога, появление собаки отвлечет публику от многих несообразностей пьесы. И гипопотам не поможет. Нет. Хотите играть Гамлета? Будем играть его фарсом, пародией на трагедию». Господин Вишневский говорил знакомому генералу. «А вы знаете, ваше превосходительство?» Ведь Шекспира-то, оказывается, нет. «Как нет, мой друг?» «Так и нет. Сегодня только выяснилось. Не было и нет». Господин Немирович Данченко ходил, зажав бороду в кулак. «Парадоксальный господин». «Друг мой!» — кинулся мистер Грег. Немирович Данченко даже вскрикнул. Так Грег схватил его за руку. Какую ночь я провел сегодня, какую ночь! Вчера я взял на сон грядущую книгу, книгу, которую все знают. Книгу, которую никто не читает, потому что все думают, будто ее знают. Гамлет. Мистер Грег схватил Немировича Данченко за плечо. Какая вещь! Так каждый день смотришь на свою сестру и не замечаешь, что она выросла в красавицу. Первая красавица мира. Мистер Грег схватил его за ногу. «Буду весь в синяках», — подумал с отчаянием Немировича Данченко. «Какая вещь эти слова? Быть или не быть? А?» Мороз по коже. «Или это? Ты честная девушка, Афилия. А?» Ужас-то! Ужас! Нет, вы понимаете этот ужас? Кому ж и понять, сказал господин Немирович Данченко. Становясь подальше, Шекспир! Гений! Гений! «Давайте репетировать Гамлета сейчас, всю сию минуту, день и ночь будем репетировать Гамлета. Не пить, не есть. Давайте ничего, ничего не делать. Всю свою жизнь только играть Гамлета, без перерыва, играть, играть. Про собаку разговора не было», — осведомился Станиславский. «Владимир Иванович, как же теперь?» — полюбопытствовал с тревогой Вишневский. «Насчет Шекспира». Есть Шекспир или нет Шекспира? Вот вопрос, пожал плечами господин Немирович Донченко. Как же Шекспиру и вдруг не быть? Ну, слава богу! Вишневский облегченно вздохнул. А то, знаете, привык к Шекспиру, и вдруг его нет. Прямо словно чего-то не достает. Господин Станиславский крутил головой. «Большой энтузиаст». Мистер Грег посмотрел на вошедших к нему господина Немировича Данченко и Станиславского с глубоким изумлением. «Чем могу служить, господа?» «Да мы насчет Гамлета», — сказал господин Немирович Данченко. Мистер Грег переспросил. «Как вы сказали?» «Гамлета». «Гамлета?» «Это что ж такое?» Город, кушанье, скаковая лошадь, Гамлет, пьеса Шекспира. Кто же это такой, этот Шекспир? Боже мой, драматург? Не знаю, не припомню, не слышал. Может быть, что ж он такое сделал, этот господин, про которого вы говорите? Гамлета написал? Ну и Господь с ним. Мало ли, пьес пишут. Да, но вы ставить в нашем театре. Извините, господа, кто-то написал какую-то пьесу, кто-то зачем-то хочет ее играть. Мне-то до всего этого какое дело? Извините, господа, я думаю, сейчас совсем о другом. И мистер Грег погрузился в глубокую задумчивость. Капризный у человека гений. Погладил бороду господин Немирович Данченко. «Придется вместо Гамлета на сцену просто датского дога выпустить», — вздохнул господин Станиславский. «Не пропадать же догу!» А господин Вишневский так даже заплакал. «Господи!» «Я-то всем знакомым генералам, графам, князьям даже говорил. Гамлет...»